«Домой. Во Флориде у них нет постоянного номера, однако мама периодически звонит в Феникс и с помощью кода прослушивает сообщения на автоответчике». «Кэрри, что ты об этом думаешь?» — спросила девушка. «Наверное, ничего страшного не случится, если, конечно, не говорить, где мы находимся». Я тут же схватила телефон и набрала знакомый номер. После четвертого гудка веселый голос мамы предложил оставить сообщение. «Мама», — зачастила я, услышав звуковой сигнал —